Глава, двадцать шестая. Бутики. Люба вошла в аудиторию. Она глядела перед собой и очень волновалась, как представит ее Демьян. Одно дело между собой ругаться, а с другой, когда тебя прилюдно линчуют. Она не заметила торжествующего взгляда на лице Маргариты, которая сидела за своим столом и что-то печатала. «Бурыгина». «В следующий раз попрошу приходить вовремя». Демьян показал ей на свободное место, где уже стоял открытым ее ноутбук. Столы были расставлены так, чтобы все могли прекрасно видеть друг друга и Демьяна одновременно. «Познакомьтесь, это новый член команды, первокурсница Бурыгина Любовь. Ее очень ценит ректор. Надеюсь, что и нам она будет полезна». «А теперь продолжим». На лицах участников мелькнула улыбка вежливости, но они тотчас переключились на говорящего. Люба поспешила за свой стол и осмотрела команду. Она ожидала почему-то чисто мужской состав, но кроме Жеки и Вавана она увидела не только незнакомых молодых людей, но и девушек. Обстановка рабочая, участники ловили каждое слово Демьяна, Они подробно и аргументированно отвечали на его вопросы. Затем по очереди демонстрировали свои наработки, с энтузиазмом поясняя свой взгляд на спорные моменты. Когда Зимьян объявил перерыв, к Любе сразу подошла одна из представительниц прекрасного пола. На ней был бесформенный свитер, джинсы, пару колец на ушной раковине, Перстень с огромным круглым чёрным камнем на указательном пальце левой руки. Пирсинг на нижней губе. «Я Аня. Если что непонятно, ты спрашивай, не стесняйся. Нам очень важно, чтобы все всё понимали, иначе мы не сможем двигаться дальше. Не бойся показаться глупой. Демьян», — обратилась она к Асосову, — «У Любы какое направление в проекте?» «Правовое сопровождение». «Она с Юрика», – ответил он. «Значит, твоим куратором будет сам Демьян. Повезло. Он очень грамотный, но ужасно строгий». «У меня Жека. Мы айтишники». Аня жевала жвачку. «Прости, курить бросаю», – пояснила она. а потянула Люба. «А кто остальные?» «Демьян еще за инвестора выступает. в Вован за топ-менеджера и представителя бизнеса при местном самоуправлении. Лика – пиарщик. А те... И она указала на трёх парней и одну девушку, которые что-то бурно обсуждали. Это основная сила, инженеры и экономисты. Фактически мы все их обслуживаем. Что получит победившая команда? Как что? Грант на развитие бизнеса. Всё в рамках президентской программы и студенчества в бизнес. «Ты хочешь сказать, что проект потом реально будет работать?» Удивилась Люба. «Ну да. Если получится, то Демьян будет генеральным, а мы все будем входить в состав управления. Классно же. Учишься и сразу на практике отрабатываешь знания. Видишь, какие тебе модули нужны, а какие нет». Перерыв закончился. Демьян призвал к тишине. После ликбеза Ани Любия стала слушать гораздо интереснее. Она смотрела, как Демьян вел совещание, и пришла к выводу, что из него получится хороший руководитель. Безжалостный, четко видящий свои цели. Началось обсуждение. Девушка молча всматривалась в лица товарищей по команде. Она понимала, что за рамками ее знаний оставалось процентов девяносто. А так хотелось быть в теме, ей тоже не терпелось вставить свои пять копеек, но некуда. А еще ей казалось, что это напоминает игру «Что, где, когда». «Ты уже знаешь, что спорт у нас обязателен для всех без исключений?» спросила Аня, когда все закончилось. «Сегодня тренировка, я могу подвезти. Или ты на своей машине?» «Спорт? Зачем?» Спортивной Люба никогда не была. Природа и так одарила её тем, что лишние килограммы толком не накапливались, а вот случайно появившиеся сбрасывались моментально. Надо же, у Ани машина. Наверное, и у Демьяна она есть. Как, зачем? Мозгу нужен кислород. Демьян строго за этим следит. Правильное питание, физическое развитие и режим дня. Корпоративные вылазки. В эти выходные у нас лыжи. Демьян к себе на дачу позвал. Люба в какой-то момент поймала себя на мысли, что Демьяна в этой группе было слишком много. Демьян это, Демьян то, непререкаемый авторитет. Это больше походило на секту, где пророком был Демьян. Она сложила вещи в рюкзак, оставив лишь ноутбук. Подождала, пока все выйдут из аудитории. лишь маргарита мироновна не собиралась покидать кафедры «Бурыгина, ты чего-то хотела спросил демьян, прибирая свое рабочее место Люба бросила вороватый взгляд на преподавателя, которая казалось их не замечала Ддемьян прости меня ты не так все понял Мне не интереснона твоя личная жизнь можешь не оправдываться только убедительная просьба, не делать ее достоянием общественности. По крайней мере, пока ты в моей команде. Еще что-то?» Он говорил холодно, с легким презрением, отчего на душе у Любы становилось скользко и обидно. Она сама не понимала, почему хотелось стать белой и пушистой. «Да, ноутбук. Я не могу принять такой дорогой подарок». «Мне нужно?» чтобы члены команды выкладывались на все сто. Без ноутбука тут никак. Я занесу сумму его стоимости на твой счёт. Её вычтут из твоей доли тех денег, что идут на поощрение команды. Такой расклад устроит?» Она молча кивнула. Одной проблемой меньше. Теперь никто не сможет ей сказать, что она купилась на подачку. «Внизу ждёт машина. Сейчас все в зал. «У меня нет костюма», – пробормотала Люба. «Я в другой раз. У меня сегодня другие планы». «Мне кажется, я заранее предупреждал. Костюм тебе Свят нашел. Барби выделила». «Барби?» Люба тотчас представила, как она подворачивает штаны. Судя по длине ног сестры Свята, Любе придется загнуть их прямо до бедер. Спорить на этот раз не стало Поняла, что бесполезно. Ни на какой спорт она, конечно, не собиралась, прошмыгнула по другой лестнице и была такова. По переходу забежала в общежитие, оделась и вместе с Верой отправилась в ближайший торговый центр. «Ты чего всё время оглядываешься?» – спросила Вера. «Одим я напрячусь. Он меня в спортзал хочет притащить в шмотках Барби». «В чём, в чём?» – переспросила Вера. Они же на тебе как смирительная рубашка будут смотреться. Вот и я о том же. Сейчас купим чего-нибудь подходящее». Спортивный магазин располагался на цокольном этаже, лестница на которой находилась прямо по центру первого. Но как миновать бутики на своем пути? Задача невыполнимая. Девушки заглянули в первый попавшийся отдел и разбрелись кто куда. Пока Вера бродила между рядами стоек, Любе приглянулась клетчатая шерстяная юбка в пол. Она утащила ее в примерочную, надела и довольно крутилась перед зеркалом. «Любка, ты же ею вместо дворника будешь асфальт подметать!» хихикнула Вера, придерживая шторку. «Я ее только на пары надевать буду, когда они в нашем корпусе. У тебя в ней задница спарится, она же для улицы!» Видишь, с подкладом. А я отпарю. Так, видимо, намёков ты не понимаешь. В ней в семинарию в самый раз, а не к нам в универ. Где только отрыла такой фасон. Это ж постараться надо. Макси сейчас в моде. Обиженно буркнула Люба и задёрнула шторку. Макси, Макси, рознь. Давай другую поищем и обыграем её блузкой. Хорошо? Примирительно предложила подруга. так и перешли в другой бутик с пустыми руками. Но здесь неожиданным образом была обнаружена розовая атласная пижама с мишками. Обе девушки около неё залипли, взяли свои размеры, померили и ещё больше запали на приятный материал и классный вид. Но тут возникла дилемма. Стоит ли брать одинаковые? Вдруг они будут их путать? Или девчонки засмеют за одинаковый образ? Из солидарности вернули пижамы на стойке. За это третий бутик им отомстил. Каждая набрала ворох одежды, разошлись по примерочным, выходили в общий коридор и по очереди крутились перед зеркалом. На самовольный показ мод ушло минут сорок. Всё это время девушки рассматривали образы друг друга, хохотали и подкалывали заслуженно и не очень. Насмеялись от души. Когда они вышли из бутика, то им казалось, что они сдали марафон. Самое обидное заключалось в том, что то, что понравилось, не подошло, а что подошло, не так уж и понравилось. Они купили по смузи и усталые сели на диванчике. «Любка, а смотри, какой магазинчик прямо перед нами!» Откровенно намекает, чтобы мы и туда заглянули. Толкнула подругу Вера, кивая в сторону вывески «Женское счастье. Нижнее белье». «Ой, думаешь?» – смутилась девушка. «А что? Таблетками ты запаслась? А комплектом для первой ночи?» «Нет, непорядок. Пошли посмотрим, что там есть». «Сама же знаешь, таблетки у меня по ошибке оказались. Я их изи отдам. И вообще, не для кого мне рядиться». «Не нашелся еще тот, кто бы заслужил мое сердце и тело», – лепетала Люба, прогоняя от себя жаркие мечтания. И все еще поглядывая в сторону изящного нижнего белья, красовавшегося через стеклянные двери магазина. «Ну-ну, так ей поверила ей», – с ехицей сказала Вера. Она взглянула на телефон и ахнула. «Любка, знаешь, сколько времени?» Пора в общагу завтра у меня семинарская пошли сказала люба на обратном пути они заскочили еще в пару бутиков и только через полтора часа вышли из торгового центра в общагу добрались когда уже стало совсем темно усталые не голодолодные валились в комнату в надежде что изольда что-нибудь изобразит они будет намекать на свою несчастную диету На кровати Любы, развалившись, полусидел Демьян. «Ты чего здесь делаешь?» – спросила девушка. Она хотела сделать шаг назад, но позади стоял Вован. «Тебя жду. На тренировку. Зал пропустила. Пойдешь в бассейн». «Не пойду. Я за костюмом ездила», – сказала Люба. И только сейчас вспомнила, что до спортивного магазина они так и не дошли. «И где он?» Демьян подошел и выхватил из рук девушки пакет. Встряхнул содержимое. Кроме шарфика и комплекта носков, из пакета выпала жидкость для снятия лака, тональный крем, крем для рук, крем для ног, ватные диски, шоколадка, коробка с дошираком, а также кусок вареной колбасы. «Я что-то не вижу среди этого хлама спортивного костюма». «Разве только носочки?» Люба вспыхнула. «Что ты себе позволяешь? Кто ты такой вообще?» «Да, я забыл тебя предупредить. Защита проекта в марте. За месяц, с 14 февраля, вся команда будет жить на университетской спортбазе. В одном корпусе. Советую привыкать к моему присутствию и моим требованиям. А пока...» «Хватай купальник и за мной. Пойдем плавать», – раз пропустила бокс. «У меня нет купальника. Я не пойду». Люба вспомнила, что у нее замазаны родинки, которые после посещения водных процедур наверняка проявятся. «И вообще я воды боюсь». «Меня надо бояться, а не воды». «Что же мне с тобой делать, а, Бурыгина?» Глаза Демьяна недобро сверкнули.